Глава тридцать восьмая В замок телегу пропустили на удивление легко. Один из стражников сделал знак остановиться, подошел и потыкал концом пики кочаны. Лицо у него при этом было ужасно кислое. «Капуста!» Сеня, не слезая с облучка, кивнул. «Гадость какая!» — скривился стражник еще больше и махнул рукой. «Проезжай, не задерживай!» Монстр надвинул шляпу ниже и щелкнул вожжами. «И ест же кто-то в замке эту дрянь!» — бубнил вслед стражник. «Нет, чтобы мяса или хлеба!» Нарушая маскировку, в кочанах тихонько хихикнула дитя тьмы. Но стража осталась позади и ничего не услышала. За крепостными стенами прятался крохотный городок три улицы с аккуратными домиками, высокий каменный донжон и королевский дворец с башенками, цветными витражами в окнах и флагом на длинном шпиле. К нему то и направил телегу, монстр. На маленькой площади перед королевской резиденцией стояла куча народа. Какие-то дядьки в богатых нарядах, тетки в пестрых платьях, дети с цветами в руках, то ли праздничная демонстрация, то ли митинг, то ли делегация подает прошение королю. Сеня остановил телегу поодаль и с интересом разглядывал столпотворение. «Сенечка, ну, что там?» «Огок!» «Что? Я не поняла!» «Огок!» «А понятней можешь объяснить?» Дитя тьмы не дождалась внятного ответа и недовольно засопела. Из горы капусты послышался хруст, и в одном из зеленых листьев появилась дырка. И правда гадость! Недовольно заворчала девочка, выплюнув кусок листа. В дырку выглянул любопытный глаз, осмотрел площадь и сердито прищурился. «А где барабас? А чего они тут все собрались?» Ответы нашлись сами собой. На высоком балконе дворца распахнулась дверь, и оттуда вышел плечистый коротышка с короной на лысой голове. «Подданные!» — завопил он противным голосом. «Сегодня у вас большой праздник! 20 лет, как вами правлю, мудрый я!» В толпе раздались жидкие хлопки. «Да, мои дорогие, аж двадцать лет мудрейшего правления! Все эти годы я, не жалея сил, трудился на благо королевства!» «Увеличивал налоги, собирал податей, давал ценные указания, закатывал перы и руководил вами. А сколько часов я потратил на украшение дворца? И все ради кого? Ради вас, мои дорогие подданные! Тружусь, жужжу как пчелка, тащу в королевство все, что плохо лежит». Народ под балконом опять похлопал, но без энтузиазма. «Плохо аплодируете!» — нахмурился барабас. «Не репетировали? Давайте еще раз, только дружнее, громче. Покажите, как вы любите меня!» На этот раз люди дружненько пошумели, заставив короля улыбаться. «Молодцы! Вот это я называю командной работой! Хвалю!» «Рады стараться, Ваше Величество!» — заорал кто-то, но его не поддержали. «Вижу, вижу!» — Барабас кивнул. «Старайтесь, но ради праздника должны меня порадовать сильнее. Подарки приготовили? Сейчас к вам спустятся казначей, ему все презенты сдадите под запись, и сразу цену ему называйте, чтобы потом не пересчитывать». «Я завтра проверю, кто сколько потратил!» Над площадью раздался дружный тяжелый вздох. «Это еще что?» — король нахмурился. «Почему я слышу недовольство?» «Праздник?» «Праздник!» «Извольте дарить подарки!» «Ишь, нашлись жадины! Я из вас жадность-то выбью! Вы у меня станете щедрыми!» Он потряс кулаком. «Да если бы не я, вы бы вообще померу пошли! Я единственный сохраняю богатство королевства! 20 лет вами дурними командую, а вы только и трясётесь над своим кошельком! Да если бы я не сел на трон, когда эта дурочка-принцесса сбежала, вы бы с голоду померли!» «Врёшь, собака!» Гора капусты за спиной синий взорвалась. Кочаны раскатились по всей площади, будто отрубленные головы, напугав теток и голубей. Вся толпа разом повернулась, разглядывая дитя тьмы, стоящую во весь рост на телеге. Лицо девочки пылало гневом, а в глазах была такая жуть, что некоторые девицы попадали в обморок. Вряж! дитя выставило ногу и подняла вверх кулачок. «Ты сам принцессу продал тьме!» «Избавился от сироты и захватил трон!» «Молчи!» Барабас заверещал, как резанный, и затопал ногами. «Узурпатор!» «Замолчи! Ты лгунья!» «Принцесса сбежала, а ты ничего не зная «Я и есть принцесса!» Дитя встало в величественную позу, глядя на Барабаса свысока. «Ты!» «Я, Тьмарина Эдуардовна Карагонская, наследная принцесса, дочь Эдуарда 35-го и Анны Прекраснейшей. И я обвиняю тебя, Барабас, в предательстве, торговле мной, узурпации власти и краже леденцов у детей». «Неправда! Не крал я никакие леденцы! Я их вообще не люблю!» «Слышите, люди!» — дитя обвела толпу взглядом. Он отрицает только леденцы, а всё остальное правда, он сам сознался. А! На другой стороне площади раздался крик. В сторону девочки, рассекая толпу как ледокол, бежала женщина. Тмаринка, милая, деточка! Дитять тьмы моргнула раз, другой, третий. Тётя Елиза. Женщина наконец добралась до телеги. В последний момент она споткнулась и чуть не упала на брусчатку, но удержалась и обняла ноги дитя тьмы. «Тьмариночка, бедная моя девочка, ты нашлась!» По щекам женщины бежали слезы. Она обернулась, нашла взглядом барабаса и погрозила ему кулаком. «Узурпатор, сволочь, козел, да как ты посмел? Родную племянницу!» На лице короля появилась усмешка. «Вранье! Стража! Взять их!» Никто из стражников не успел и с места двинуться, как на булыжнике площади спрыгнул Сеня. Сорвал с себя тряпки, отбросил шляпу, оставшись в начищенных сияющих доспехах. «Огок!» Монстр указал на барабаса, на себя и провел пальцем латные перчатки по горлу. «Огок!» В руке Сене появился двуручный меч, и монстр неторопливо двинулся к дворцу. «Стража!» А Сеня все так же двигался вперед, выписывая сверкающие восьмерки огромным клинком. Толпа разбежалась с его пути, но уходить люди не спешили, собираясь досмотреть представление до конца. «Стража!» Барабас чуть не охрип от крика, но бородатые воины в кольчугах не торопились бросаться на перерез монстру. Топтались на своих местах, делали вид, что проверяют оружие и ждали команды от начальства. Рыцарь, командующий гарнизоном, медлил с приказом. Дергал себя за длинный седой ус и всматривался в лицо дитя Тьмы. Старый вояка помнил предыдущего короля и его дочь. Сейчас он сравнивал девочку и образ из памяти, не зная, как поступить. «Я сам с тобой разделаюсь!» Барабас обнажил меч. Он был плохим человеком, подлым, жадным, злым, но трусом он не был. «Сейчас я спущусь!» — он смерил взглядом высоту балкона, не решаясь прыгать. «И встречу тебя в тронном зале!» Хлопнули двери на балконе, звеня стеклами. Беззвучно закрылись тяжелые створки дверей парадного входа, пропустив монстра внутрь. Толпа ахнула и качнулась ближе, желая услышать, что же будет происходить внутри. О! Во дворце страшно завыло, будто ветер в печной трубе, зазвенело железо, перемежаясь топотом. Ррр! От рыка толпа отшатнулась в ужасе и тут же вернулась обратно. Дынь! Стальной дребеск заставил людей на площади поморщиться. Что-то тяжело ухнуло, словно уронили на пол большой мешок с картошкой, и следом всё смолкло. А через минуту из дворца вышел Сеня. Меча с ним не было, зато в руке он сжимал золотую королевскую корону. Народ затаил дыхание. Монстр прошел через площадь, остановился перед девочкой, опустился на колено и протянул ей корону. Огук! Дитя несколько мгновений молчала, затем медленно взяла венец, подняла и возложила сама себе на голову. «Слава королевить Марине!» Площадь взорвалась криками, и только Сеня молчал, глядя на дитя тьмы снизу вверх. Весь день замок гудел, как табор кочевых хоп-гоблинов. Все праздновали, веселились, ели, пили, пускали фейерверки и поднимали тосты за новую королеву. Не отставал от жителей королевства и Сеня. Закусывал, принимал поздравления и подмигивал, доводя до счастливых обмороков девиц. И только дитя тьмы сидела за столом задумчивая, то хмурясь, то улыбаясь. А на следующее утро проснулась, едва поднялось солнце и растолкало Сеню. «Вставай, лежебока! У нас куча дел лежит, не сделанная!» «Огук!» Монстр посмотрел на нее одним глазом и попытался натянуть на себе одеяло. «Вставай!» «Надо наводить порядок в замке. Распустились тут без меня, понимаешь?» До самого полудня дитя носилась по замку, заглядывая в каждую щелочку и отдавая приказы. «Это что? Портрет барабаса? Снять и продать гоблинам? Не знаю, пусть детей им пугают». «Это кто? Родственник? Гостит уже полгода? На обеда не скидывается? Отправить домой? Здесь не гостиница!» Книги должников? Такие толстые. Вычеркнуть бедняков, крестьян и лавочников. Что? Богатых тоже? Фигушки, обойдутся. Набор золотых вилок на 200 персон? Заверните, я с собой заберу. Почему трон такой пыльный? Протереть немедленно. А, это ты, тетя Элиза. Привет. Заходи на ужин, я пока занята. Кто запретил проветривать комнаты? Барабас? Отменяю. Проветривать три раза в день. Сеня, ты чего? Устал? Ладно, иди пообедай, а я продолжу обход. Монстр вытер пот со лба и отправился в обеденный зал подкрепить силы. Повара работали не покладая рук, обеспечивая едой сурового рыцаря. Три перемены блюд за полчаса. Главный повар умывался слезами умиления, глядя, как Сеня поглощает еду, угукая и работая вилкой, будто фехтуя мечом. Посмотрите на него. Повар выглянул из-за двери и сложил руки на груди. «Гениальнейший укус! А как он ест мои булочки! По десять за раз! Идеальный едок! Потрясающе! Эй, вы лентяи! Тащите быстрее жаркое! Господин рыцарь уже закончил с фаршированным поросенком!» Но умиление глав повара нарушило дитя. Вошла в зал, зыркнула по сторонам и приказала закрыть двери снаружи. Девочка села напротив монстра и несколько минут наблюдала, как он ест, пока Сеня не почувствовал взгляд и не отложил вилку. «Угук?» «Да, кое-что случилось», — дитя вздохнула «Я нашла и вспомнила». «Угук?» «Вот, посмотри». Она протянула ему серебряный медальон на цепочке. Сеня осторожно взял его щупальцем, осмотрел со всех сторон и нажал маленький рычажок на боку. Медальон открылся, как раковина двустворчатого моллюска. На одной половинке был портрет мужчины, улыбающегося, с добрыми глазами. На другой — прекрасной женщины с лучистым взглядом. «Это мои мама и папа. Я почти вспомнила их». Дитя тяжело вздохнула, забрала медальон и повесила на грудь, спрятав под одеждой. «Почти. Смотрю. Вроде бы помню, как они смеялись. А закрою медальон, не могу представить». «Угук!» Монстр встал, обошел стол и обнял девочку. «Это ведь неправильно, да? Так не должно быть!» «Угук!» Щупальца погладило дитя по голове. «Угук!» «Ты так думаешь?» «Угук!» «Да, ты прав. Пусть так и будет». Девочка прижалась к монстру, обхватив шею руками. «Поехали домой, Сенечка!» «Угук!» «Как это зачем? Мне не нужно это королевство!» Я нашла память о маме с папой и наказала Барабаса. А теперь хочу домой, к Ване и Клэр. Что я буду здесь делать без них? Огок! Отдам тете Элизе корону, она ее больше других заслужила. Синя улыбнулся и кивнул. Домой ему хотелось не меньше дитя.